Профессор Ван Хеппен против обыкновения не предложил какие-нибудь новые обследования. Угрюмый бур огромного роста, заостренный бородой, с медлительными и точными движениями, профессор сегодня был необыкновенно любезен. Ласково усадив Леа в мягкое кресло в глубине кабинета, он предложил Чезаре едкую маленькую сигару. Художник после такого приема не стал ждать ничего хорошего и не ошибся. Ваша жена рудный орешек. Уже целую неделю я бился, стараясь разгадать ее странную амнезию. Образно говоря, у нее будто иссекли небольшой участок совершенно здорового мозга, не нарушив ничего остального. Я изучил всеизвестные в литературе случаи психических поражений при глубинном опьянении и при кислородном отравлении «Ничего похожего. Можно думать, что случайный газовый пузырек дал эмболию капилляра где-нибудь в заднем отделе больших полушарий. Но другие симптомы говорят против этого. Да и какая эмболия должна была бы уже ликвидироваться? Нет ни малейшего признака восстановления. Поразительная стабильность. Короче, я не могу установить природу заболевания и, следовательно, бессилен лечить ее. Может быть, вы посоветуете, к кому обратиться в Европе? Конечно. Мои коллеги в Европе вас примут. Но не советую вам очень надеяться. Исходя из общего уровня современной науки, я могу сказать, что она не знает природы заболевания такого характера. И тем более их лечения. Ну, есть ли какой-нибудь выход? Если бы взглянуть совсем со стороны, пользуюсь кибернетикой или обратиться к совершенно другому направлению, например, индийской психологической науке, к йогам. Простите меня, я понимаю, что вам не до шуток. О, нет, нет, вопрос о гнораре, разумеется, отпадает. Очень виноват. Желаю вашей очаровательной маленькой жене выздороветь без нас, врачей».